например, в устройство для выдачи чеков. Случаи захвата банкоматом неправильно вставленной карты довольно редкие, обычно он ее выплевывает. Встречаются и такие случаи. Клиент набирает свой пин-код и нажимает клавишу отмены «Cancel» вместо клавиши подтверждения «Enter». Затем, повторив операцию несколько раз, уходит в полной уверенности, что банкомат не работает. Ну и попробуй после этого спланирую в отношении такого несгибаемого народа тайный заговор. Глава 39. Судебный ломоть. Как врать детектору лжи? Люди всегда хотели узнать правду. С глубокой древности правители и судьи поручали мудрецам разработать технологию отделения лжи от правды. Так появлялись сложные ритуалы, изощренные ордалии, то есть так называемые суды божьи. Например, составленное в XI веке при князе Ярославе Мудром первое собрание гражданских уставов Древней Руси, получившее название «Русской правды», предлагало такую технологию изобличения вора. Обвиняемый брал в голую руку раскаленное железо, или вынимал ею кольцо из кипятка, после чего судьям надлежало руку обвязать и запечатать. Ежели через три дня не оставалось язвы или знака на коже, то невиновность была доказана. «Ум здравый не мог истребить всего устава языческих времен», — описывал этот простейший детектор лжи Карамзин. Народ думал, что Богу легко сделать чудо для спасения невиновного. Но хитрость судей, пристрастных, могла обманывать зрителей и спасать виновных. Однако история донесла до нас и иные способы поиска истины, основанные на психофизиологических реакциях человека. Например, в Древнем Китае подозреваемый в преступлении подвергался испытанию рисом. он должен был набрать в рот горсть сухого риса и выслушать обвинение. Считалось, что если рис оставался во рту сухим, от страха разоблачения приостанавливалась слюна отделения, то вина подозреваемого была доказана. Хорошо известен историкам и так называемый «судебный ломоть» — кусок черствого хлеба с сыром, который подозреваемый должен был проглотить при допросе в Англии в XIX веке. Или вот испытания, применявшиеся в Древней Индии. Подозреваемому называли нейтральные и критические слова, связанные с деталями преступления. Человек должен был отвечать первым пришедшим ему в голову словом и одновременно тихо ударять в гонг. Было отмечено, что ответ на так называемое критическое слово сопровождался более сильным ударом. В 80-е годы XIX века физиология человека стала полноправной наукой, и, конечно, ее достижения немедленно попытались применить в криминалистике. Легендарный Чезаре Ламброза стал измерять давление крови у подозреваемых во время их допроса. Ламброза утверждал также, что заключение о виновности или невиновности подозреваемого можно вынести на основании изменения частоты пульса и крови наполнения сосудов кисти, возникающих при попеременном показе фотографий, связанных и не связанных с конкретным преступлением. Поздние исследователи обнаружили, что ценную информацию о попытках обмана может дать характер дыхания. После каждого вопроса, вызывающего у подозреваемого состояние напряжения, следует короткий вздох облегчения. В 1913 году американский психолог и юрист Вильям Марстон начал планомерные научные исследования аппаратурного метода детекции лжи. В годы Первой мировой войны, когда борьба с немецкими шпионами приобрела особую остроту, Национальный исследовательский комитет США сформировал группу психологов, которой было поручено оценить возможности известных методов детекции лжи для решения контрразведывательных задач. Тест Марстона по давлению крови показал результативность в 97%. В 1921 году офицер калифорнийской полиции Джордж Ларсон стал применять этот метод в деятельности возглавляемого им полицейского управления.